Глава третья На утро после приёма меня вызвал к себе дед. В принципе, чего-то такого я и ожидала, так что не слишком удивилась, увидев его слугу. Вчера балл закончился довольно поздно, но ведь это не повод спать до обеда, верно? Это только изнеженные аристократы, которые ничем полезным не занимаются, а живут с аренды своих земельных наделов, могут позволить себе ничего не делать. У нас же в роду так не принято. После обеда мне и вовсе в академию надо съездить, узнать результаты последнего экзамена. Не то, чтобы это надо сделать прямо сегодня, никуда же они от меня не убегут. Но зачем откладывать неизбежное? И хоть я уверена, что сдала философию хорошо, несмотря на то, что уже ничего не помню, все равно с этим делом хочется закончить и с чистой совестью уйти на каникулы. Деда, я постучала и приоткрыла двери его кабинета. Заходи, глава рода махнул рукой приглашая. Я попыталась собрать всю свою уверенность и твердым шагом продифилеровала к столу, села в кресло для гостей напротив деда. Ну, рассказывай. Он поднял на меня взгляд серьезный и какой-то не слишком довольный. Брови нахмуренные, губы поджатые. Да, дед точно не в настроении. Что именно? Как все прошло? И ваше скорую забаву можь опустить. Она меня не интересует. Кстати, расскажешь потом дворцовому артефактору, как ты это сделала. М. Эм... Я слегка зависла. Не интересует значит. А что его тогда интересует? Я жду. Один вопрос. Дед величаво кивнул. Мне ждать наказания за рухнувшую пирамиду? Нет, ты пусть и невольно показала небольшую дыру в обороне дворца. Да, ты всего лишь грубо и злопошутила, но ведь кто-то мог воспользоваться чем-то подобным мне ради шутки. Странно, что об этом не подумали раньше. Пробурчала я. Мало кто умеет так ювелирно работать с тонкими планами. Кстати, попрошу тебя больше во дворце ничего подобного не воторгать, а в других местах можно? — отмыкнула я, немного расслабившись. Дед явно не собирался меня ругать, читать нотации, по крайней мере, за это. «Мария!» «Ладно, ладно», — покладисто согласилась я и покивала для верности, на что дедушка даже глаза закатил, естественно, не поверив. «Для своей бестолковой внученьки разъясню. Артефактор поправит свою недоработку, насколько сможет. Поэтому в следующий раз тебе могут грозить последствия». И、нет. Я не про скандал или даже веру за оскорбление, и я про то, что любые подобные действия в дальнейшем будут рассматриваться как враждебность со всеми вытекающими из этого неприятностями. Неприятностями? Это дед так обызвал стражу или то, что при вмешательстве в дворцовы артефакты они теперь будут сами уничтожать подлого диверсанта? То есть меня. Конечно, не все артефакты можно переделать под смертельное или оглушающее, но подать сигнал думаю смогут почти все. Нет, пожалуй, без этого я точно обойдусь. Из главным дворцовым артефактором нужно быть аккуратнее, как бы он работу не предложил. Меня же дед тогда без соли съест, хотя для меня может это был бы и не худший выход. Даже советнику императора с дворцовой охраны ссориться не резон, да и место это престижное. Знаю, что ты там надумала, упрекнул дед. Идея неплохая, но тебя еще никуда не пригласили и не пригласят, потому что я буду живым напоминанием, как они облажались. Усмехнулась я. Но когда это дойдет до императора, то ничего не будет. Охрана императора – это не только сама по себе охрана, но и политика. И закончим на этом. Так что там с моим вопросом? Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, о чем дед меня спрашивал, и собраться с мыслями. Мне показалось, или большинство женихов тоже не в восторге от отбора, или дело не в отборе, а в невестах. Мы же не виноваты, но нам, скажем так, не выказали должного уважения. Если ты понимаешь, о чем я. Дед уверенно понимал, если его не было в зале, это еще не значит, что он не получил подробнейшую информацию о ходе бала. Возможно, даже и во дворце в это время был. Не в восторге это мягко сказано. Да и сами женихи. Ты слишком легкомысленно отнеслась к отбору. На, почитай. Дед положил передо мной толстую папку. И что это? спросила я, не торопясь брать документы в руки. Это, это то, что должна была сделать ты. Краткая биография претендентов с моими пометками. Я должна была собирать их биографии или делать твои пометки, аедка осведомилась я и ментально разозлившись. Вот она, доказательство того, что все серьезно и меня действительно собираются выдать замуж непонятно за кого. Тон, сбай, рыкнул дед. Извини, ты должна была подойти ко мне и попросить собрать информацию на претендентов, а ты даже взглянуть на них не удосужилась, когда розыгрыш проводили. Что думаешь? Я не знаю. Ой, ладно, не строй тут от себя не заслуженно обиженную, нежно раненную дурочку. Этот дед отреагировал на то, что я напоказ тяжело вздохнула и уставилась в пол, всем своим видом выражая полное раскаяние. Нет, так-то он прав. Я поступила на эмоциях необдуманно, а для представительницы столь древнего рода это недопустимо. Всё, можешь идти, изучать. Потом всё обсудим. Я подхватила папку и, ни слова не говоря, скрылась за дверью. Что ж, меня и правда ожидает интересное чтиво. Войдя в свою комнату, я бросила взгляд на шкаф. По идее, надо бы собираться ехать в академию, но просмотреть документы и правда было бы занятно. Вчера, помимо трёх графов, я познакомилась с одним маркизом, одним герцогом и двумя баронами. Маркиз даже пригласил меня на танец, но танцевал он, честно говоря, ужасно и был крайне зануден. В общем, как человек, он мне не понравился. Я решила всё же папку пролистать, тем более, что завтра она ждала очередное мероприятие «Охота». Теперь уже посторонних, кроме слога, надеюсь, не будет, так что мы сможем нормально пообщаться. То есть всю доступную информацию лучше проштудировать сегодня. Как я поняла, император хочет весь отбор более-менее уместить в каникулы, потому что многие претенденты и претендентки учатся, а отрывать магов от учебного процесса так себе идея. Так что много времени на ознакомление и раскачивание нам вряд ли дадут. К тому же совершенно непонятно, что в итоге император хочет получить: заключение браков или только помолвку. Если первое, то это проблема. Вряд ли можно хорошо узнать друг друга за две-три недели. А ведь варианта может быть любой. По регламенту нам так ничего определенного и не сказали, только озвучили следующее мероприятие: охота. А ведь мне еще необходим подобрать костюм. Нет, у меня, конечно, есть парочка новых. Но вообще-то я не любительница подобных развлечений, а на лошади езжу и вовсе в мужском седле. Хм. Видимо, все-таки поездку в академию придется отложить. Ну или кого-нибудь из слуг послать. Тоже идея. Хотя это и не приветствуется. Но думаю, для участницы отбора сделают исключение или же не сделают. Еще немного подумав, я все-таки приземлилась на мягкую саву под окном, открыла папку, закрыла. И пошла в кабинет, разложила краткий биографии на столе согласно титула, потом просмотрев, разложу уже согласно дедушкиным пометкам. Естественно, меня в первую очередь интересовали герцоги, маркизы и графы. Выйти замуж за виконта или барона мне дед разрешит только по большой и светлой любви, очень большой и очень светлой. Просмотрела личные дела двух имеющихся над боре герцогов. Один из них учился в академии вместе с Каро, наш ровесник. А второй – хозяин герцогства, где-то на юге в горах. Я на балу с ним хоть и встречалась, но фамилия говорила лишь об одноименных землях, принадлежащих этому роду. Что о нем можно сказать? Интересен только с точки зрения титула. Да и то, быть герцогиней дальнего и небольшого затерянного в горах герцогства – такое себе удовольствие. Влияния очень мало. Ничем важным, кроме добычи руды и угля, герцог не владеет. Но и того, и другого полно в других землях. Так что ресурс не стратегический. Сам по себе владелец земли замкнутый и не богат, уже за тридцать был женат, но жена и ребенок умерли при родах. В столице не появляется, с другими аристократами предпочитает не общаться. Пометка деда сводилась к мысли, что он не самая выгодная партия, хотя внешне он очень даже ничего, только взгляд мне не понравился, какой-то агрессивный. Про студента Академии я информацию просмотрела мельком, поскольку мы и так были знакомы и с ним лично, с его семьей. Герцогство было большим и находилось недалеко от столицы. Отец его был видным паровозным магнатом, а после его смерти и до совершеннолетия младшего герцога всем управляет дядя, брат отца. Маркизов было пять, графов семь, а еще семнадцать баронов и виконтов, которых я решила отложить на потом. И, конечно, у меня вызвали интерес те, с кем я уже успела познакомиться. Граф Леантера мерзкий тип, которому почему-то не нравился мой дед. Владел графством недалеко от столицы, но там практически не появлялся. Местно модный хлыщ, отирающийся в свите одного из советников императора. А вот и причина не любви. Советник тот всегда был дедовым противником. Так, этого вычеркиваем. Его друг граф Кантарайра, высокий, довольно мускулистый мужчина, имеющий военную выправку, был из какого-то дальнего графства, затерянного на задворках империи. Дед от руки прописал, что его финансовые дела выяснить не удалось, но недавно он уволился со воинской службы, имеет боевые награды. Неплохой вариант, довольно симпатичный сам по себе, боевой маг, не отталкивающий повадки. Вот только информации о нем мало. Да и к тому же, если судить по его друзьям, он либо очень хорошо скрывает, что сам мерзкий, либо в людях не разбирается. Граф Риарди, тот, с которым я танцевала первый танец, был мне наиболее интересен. Графство, хоть и в какой-то глушине, но большое и богатое, занимается промыслами, охотой, рыболовством, развитой сельскохозяйством, довольно сильно артифактное производство военного назначения, секретное, появилось в последние годы. Марк Артифактор, военный, участвовал в боевых действиях, имеет награды и поощрения по службе, вышел в отставку по ранению. Теперь становится понятно, почему он заметил или предположил, что я стояю несчастной пирамиды что-то сделала. Военный Артифактор, но、ну, кто бы мог подумать? Я просматривала остальные личные дела и даже сама чувствовала, как все больше хмурилась. Нет, это, конечно, может быть и совпадением, но я заметила почти у всех участников нечто общее: либо у них вообще не было семьи, либо только родители. У того же нашего скорого знакомого герцога мать с отцом погибли лет десять назад, а воспитывали его тети с дядей. Вот только это касалось в основном герцогов, графов и маркизов, увеконтов и баронов, с семьями все было практически в полном порядке. Бывают ли такие совпадения? Или что это все может значить? Император решил облагодетельствовать сироток? Так сомнительно. Там некоторым сироткам уже хорошо за тридцать, и многие из них вполне себе состоявшиеся мужчины. Тогда в чем дело?